С этим можно было бы согласиться, наступающему выгодно, прикрываясь дымом, без потерь подойти к переднему краю. Но каким образом дым пустили из района обороны? Как мог противник попасть сюда? Получаю ответ, это условно. Когда же нами было указано на нецелесообразность применения таких условностей, нашелся другой вариант оправдания этой нелепой затеи. Дым пустили для прикрытия отхода наших войск и перегруппировки внутри обороны. Последние тоже не вызывалась обстановка. Все это свидетельствовало о том, что комсостав китайской армии, начитавшись переводных уставов, где сказано о применении дыма, практически на занятиях в поле их не применял. А если применял, то в таком же искаженном виде, как описано выше. На следующий день... Дым применяли уже против наступающей стороны. Погода стояла тихая, дым, пущенный из шашки, шел столбом кверху. Возник вопрос, какая целесообразность применять дым в таких условиях? Однако никто из присутствующих не обратил на это внимания. Я имел возможность лишний раз убедиться, насколько сильны были шаблоны в китайской армии. Раз в задании есть дым, то его надо применять обязательно. Хотя бы это было и во вред обучению. Основными задачами смотров в любой армии являются, как известно, выявление недостатков боевой подготовки войск и перестройка на основе этих данных системы их подготовки. Ничего подобного не было в китайской армии. Смотр боевой подготовки здесь сводился к показухе, к поверхностному ознакомлению с частями. Боевое обучение в китайской армии находилось на низком уровне. Современные требования уставов применялись формально и по шаблону. Для ведения наступательных действий против японцев в широких масштабах китайская армия была плохо подготовлена и имела мало огневых средств. Она могла проводить частные наступательные операции, да и то после долгой и тщательной подготовки могла бы успешно громить изолированные японские гарнизоны до дивизии включительно. Очень мешало бездорожье и недостаток транспортных средств для маневра. Активно же обороняться, используя выгоды пересеченной местности, эта армия была вполне способна. Для активной обороны средств и сил хватало, что и было затем доказано во время наступательных действий японской армии в 1941 году. Политические разногласия между КПК и Гоминьданом не могли не отражаться на взаимодействии их войск. Гоминьдановские генералы и офицеры в большинстве были выходцами из имущих классов. Они не спешили координировать свои боевые действия с коммунистическими войсками. Не имея постоянной связи с КПК и ее войсками, я мог судить о политике Мао Цзэдуна только по реакции гоминьдановцев и поведению Джоуэн Лая, находившегося в Чунцине, но он и люди из его окружения предпочитали отмалчиваться. Во всяком случае, я пришел к выводу, что Мао Цзэдун и его окружение не особенно стремились поддерживать боевые связи с войсками Гаминдана, проявляя большую заботу о накоплении сил для борьбы за власть в Китае. В свою очередь, Чан Кайши и его окружение верили в антикоминтерновский пакт, считая нападение Германии и Японии на Советский Союз вопросом времени. По их мнению, Япония в этом случае ослабила бы давление на Китай, что развязало бы им руки для борьбы с коммунистами. Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией был подписан 25 ноября 1936 года. Я считал, что вражда между Гаминьданом и КПК будет усиливаться. А пока главные события развертывались в Европе, та и другая стороны занимали выжидательную позицию, накапливая силы для предстоящей борьбы за власть. Чунцин, временная столица Китая, расположен на гористом левом берегу Янзы у впадения в нее реки Дянлидян. Долина Янзы в этом месте замыкается со всех сторон горами. Дорог к городу вело немного, а мостов не было совершенно. Меня поразили прежде всего грязь и множество крыс,